Два, чёрный. Девочка с молчащим именем сидела, подперев подбородок кулачком, и вертела в руках ручку. Когда запыхавшийся Ливон влетел в класс, она посмотрела в его сторону, мельком не заинтересована, и сразу же отвела взгляд. Дети, обрадованные возможностью оторваться от учебников, весело загалдели, приветствуя опоздавшего соученика Учительница Текен зашикула призывая их к порядку, махнула Ливон рукой «Садись». Водрузив на место пустую мусорную корзину, которую шиб дверью Ливон в своей неизменной манере, чуть подпрыгивая и дергая острыми локтями, направился к парте. Замедлился лишь на полдороги, когда с удивлением обнаружил, что она не пустая. В свое время Текен Сара настояла, чтобы он сидел за партой один — просто потому, что никто по соседству с ним бы не выжил. Ко второму классу, вертлявый и неугомонный, он все-таки научился худо-бедно, но в течение тех сорока минут, что длился урок, существовать в пределах своей парты. Изнывает бездействие, скользил по скамье от одного ее края до другого и обратно, доводя до зеркального блеска штаны, подбирал под себя ноги с грохотом, роняя на пол ботинки. Иногда распластывался грудью на столе, свешивая за его края кисти и болтал ими в воздухе. «Еще один год, и ты превратишься в примерного ученика», — не очень убежденно, но неунывно повторяла Текин оборачиваясь от доски и обнаруживая торчащую из-за учебника макушку Ливона, Улёгшись на бок и подперев голову ладонью, он читал беззвучно, шевеля губами и водя пальцем по строчкам. Ливон предпочитал напрасными надеждами учительницу не тешить, потому обещаний никаких не давал. В душе он очень сомневался, что через год или даже через пять превратится в прилежного ученика. Сикенсара, похоже, тоже на это не надеялась, но мантру про ещё один год — неустанно повторяла. Видно, таким образом она успокаивала свои вздрюченные и нелёгкой преподавательской работой нервы. Громко прошарка путь от двери до парты, Ливон с грохотом опустил на неё рюкзак. Класс готовностью загоготал, Тикен Сара привычно зашикала на всех и привычно же поинтересовалась, не притащил ли он с собой камней. Девочка с молчащим именем Единственная, кто не рассмеялся, подвинулась, освобождая место. Ливон плюхнулся рядом, больно задев ее локтем, но извиняться не стал. Вытащил учебник математики, затолкал под стол рюкзак. «Я помню, тебя Астхик зовут». Дождавшись, когда учительница отвернется к доске, шепнул он примирительно. «Знаю», — отчеканила девочка и отвернулась. Ливона ее равнодушие почему-то уязвило. Он собирался было выпалить в ответ какую-нибудь колкость, но сдержался. Много чести. Демонстративно сел так, чтобы быть к соседке спиной. Похоже, девочку это не задел Тогда он развалился на скамье, занимая ее чуть ли не целиком. Астхик безропотно отодвинулась на самый край и, потянув подол юбки, заправила его под себя. Он громко почесал коленку, поддел ботинком ножку стола и пошатал его. Астхик даже бровью не повела. Класс корпел над уравнением. Девочка тоже писала, с невозмутимым видом отрывая ручку от листа каждый раз, когда Ливон двигал партой, и возвращаясь к работе, когда он успокаивался. Закончив писать, она закрыла тетрадь, убрала ручку, бесшумно затянув молнию пеналом подсунула под себя ладони, сутулилась Острые лопатки трогательно выступили на спине. Уравнение Ливон решил за то время, пока Тикин Сара, обходя класс, забирала тетрадки. Пропустив промежуточные вычисления, выведя сразу ответ, он с победным видом уставился на свою соседку. Заметила ли она, какой он молодец? Она, отвернув подол юбки, Разглядывала аккуратный, едва заметный шов, и, казалось, не существовало в мире ничего, что могло оторвать ее от этого занятия. Рассердившись, Ливон решил идти напролом. Ткнув ее указательным пальцем в ребро, он хвастливо поинтересовался. видел как я быстро решил уравнение?» «Ты дурак?» — безлобно спросила она, потирая бок. «Нет». «Тогда почему так себя ведешь?» Ливон пожал плечом. По правде говоря, он сам не очень понимал причину своего идиотского поведения. «Может, дрост меня в теме клюнул?» Пробормотал он скорее себе, чем девочки. «Дрозд?» — повторила она. «Ну, моя бабушка всегда так говорит, когда я дурак дураком». Девочка фыркнула, намотала привычным жестом косичку на палец, подергала ее, потом со вздохом перекинула за плечо. Достала из кармана две мятные карамельки, одну не глядя протянула ему. Стараясь не шуршать фантиками, они развернули конфеты. «Меня Львоном зовут». Прошепеля Вилон, заталкивая за щеку остро отдающую хвою карамельку. подсознанием мгновенно объединив вкус хвои с елью, раскрасило восприятие в цвет. «Зеленый», — привычно подумал Львон. В голове мгновенно зазвучало тягучее, низкооктавная фуга Баха, которую вот уже который день вымучивала на пианино Маргарита. Девочка перекатила во рту карамельку, кивнула. «Знаю, что Ливоном зовут». «Откуда?» «Учительница сказала, что мне нужно сесть за парту Ливона и что ты, скорее всего, опоздаешь, потому что по дороге в школу по привычке будешь ворон считать и что, как обычно, влетишь в класс вперёд головой и снесёшь мусорную корзину». Все так и случилось ли он выслушал ее с таким лучистым видом будто его хвалили за примерное поведение когда учительница убрав шкаф стопку собранных тетрадей принялась раздавать другую с проверенным домашним заданием он улучив секунду наклонился к уху девочки и зашептал кто придумал тебе такое странное имя почему странное обиделась она Ливон хотел рассказать про немое звучание ее имени, но махнул рукой. Потом. Она молчала, оставшуюся часть урока ответила, когда раздался звонок на перемену. «Папа придумал». Ливон, подзабывшая о своем вопросе, удивленно переспросил. «Какой папа?» «Папа меня назвал Астхик». Терпеливо пояснила она. «Он считал, что я похожа на звездочку». Ливон озадаченно уставился на неё. Девочка походила не на звёздочку, а скорее на беззвёздную ночь. Гладкие, заплетённые в тугую косичку чёрные волосы, нежно-смоглая кожа, огромный, до того тёмный, что зрачок от радужки не отличишь глаза. Уже потом, узнав её поближе, он разгадает их удивительную способность матово-сумеречные, непроницаемые, они никогда не отражали дневного света, а совсем наоборот, поглощали его с такой ненасытностью, будто от этого зависела жизнь девочки. Беспардонная тетечка оказалась не мамой, а родственницей Астхик. «Это старшая сестра папы», — доверительным шепотом сообщила девочка когда они с Ливоном поднимались по широкой лестнице низкорослого каменного дома. Фасад дома оплетали голые ветви винограда в тех местах, где подтаял снег, крыша поблескивала влажной чешуей черепицы. Двор к полудню был совсем безлюдным. Единственный подъезд закрывался старой дубовой дверью, украшенную с обеих сторон шишковатый чуть запыленной резьбой. Астхик, Провела по ней ладошкой, ощущая живое прикосновение дерева и холодное, отстраненное, тронутого ржавчиной железо. Поднесла пальцы к лицу, принюхалась. Ливон хотел было тоже потрогать дверь, но не смог. Руки оттягивал кожаный портфель, которую он нес, прижимая к груди. Оторванная ручка портфеля беспомощно болталась, растопырившей швами и треснувшим креплением. Ливон было расстроился, но Астхик махнул рукой. «Этому портфелю знаешь сколько лет? С ним еще тетушка в институт ходила». Его подмывало сказать, что портфель действительно выглядит рухлядью, но он не стал. Вдруг она снова обедится. Он предложил донести его. Она сначала поинтересовалась, где он живет. Речной квартал, дом сразу за мостом. И удостоверившись, что им по пути, не стала возражать. «А давай подниматься через ступеньку», — предложил Ливон. Он повёл плечом, чтобы холщёвая лямка собственного рюкзака встала на место. Рюкзак моментально отозвался грохотом. Астхик вздёрнула брови. «Что у тебя там?» «Галька». «Зачем?» Он сделал вид, что не расслышал вопроса, крепче прижал к груди портфель, вытянул шею, чтобы не оступиться, и пошел вверх по ступеням, переступая через одну. Девочка последовала его примеру. В отличие от верткого, длинноногого ливона, ей приходилось держаться одной рукой за перила лестницы, а другой упираться то в одно, то в другое колено, чтобы помочь себе оттолкнуться от нижней ступеньки. Не получив ответа на свой вопрос, она, совсем не обидевшись, продолжила с прерванного места свой рассказ. Просто мама в тот день не смогла отпроситься с работы. Потому меня к врачу повела тетушка. Она не замужем и почти никогда не бывает в настроении. Сейчас мы живем у бабушки. Я мама, тетушка. Хотя тетушка с ней так жила. Раньше у нас был свой дом, там у меня была большая комната. И еще у нас был свой сад. Любишь недозрелые яблоки? Рот Ливона моментально наполнился слюной. «Еще бы! И я люблю. Мама ругалась, что я не даю яблокам созреть». Она вздохнула. «А теперь у нас нет сада». Ливон спиной ощутил, как у нее изменилось настроение. Оно моментально окрасило девочку в черный, затемнив и без того темные ее глаза. «Два», — прошептал он, но оборачиваться не стал. Догадывался, что ей не понравится, если он увидит ее расстроенное лицо. Что? Не расстраивайся, можешь приходить в гости. У нас огромный сад, и яблонь там много, штук пять-шесть. Хорошо, с лёгкостью согласилась она. Квартира находилась на последнем, третьем этаже. Окрашенная глянцевым лаком чёрная дверь казалась неприступной. Ручка и глазок отливали холодным серебристым. Астхек забрала у него портфель. — Спасибо. А теперь иди. Тетушке не понравится, что я без предупреждения привела гостя. Ливон поскакал по ступенькам вниз. Она постояла, прислушиваясь к утихающему звуку его шагов, дождавшись, когда входная дверь внизу захлопнется, привстала на цыпочки и нажала на кнопку звонка. «Дзинь-дон! Дзинь-дон!» Резко зазвенел металлический колокольчик, разгоняя душную тишину. Передав новым хозяевам все связки ключей, мама, не оборачиваясь, вышла за ворота. Астхик окинула прощальным взглядом высокий каменный фасад, обнесённую деревянными перилами веранду, козырёк крыши, под которым, плотно прижавшись, ётились три ласточкины гнезда. «Не сносите их, пожалуйста», — попросила она новую хозяйку дома, Высокую, грузную женщину с густыми, сросшимися на бровями. Та, непонимающе уставилась на нее, потом, проследив за взглядом, обернулась, разглядела гнезда под карнизом. «Не буду», — заверила с такой поспешностью, что не осталось сомнений первым делом, вооружившей шваброй она их разрушит. Астхик погладила железные ворота ладошкой поплелась к микроавтобусу, набитому доверху их домашним скарбом. Садясь машина прижала руку к лицу, вдохнула холодный запах металла. Ехать было недолго, но от того, что мама плакала, поездка показалась бесконечной. Астхик попыток утешить её не делала. Она знала, что мама выплакивает утрату дома, каждый угол которого ощущала и знала словно себя. Среди вещей, которые они взяли, Была совсем бесполезная, но дорогая ее сердцу деревянная люлька. На протяжении многих лет в ней спали все младенцы ее семьи. Когда люлька стала совсем старенькой, ее убрали на чердак и, кажется, совсем о ней забыли. Но мама вспомнила о ней в первую очередь, когда стала выбирать, что с собой забирать. Иногда она прижимала к себе астхик и целовала ее в лоб. Губы ее были холодны почти безжизненные. Того дня, как папа попал в тюрьму, она будто бы умерла. Папа уснул за рулём, машину вынесла на встречную полосу, она протаранила другой автомобиль. Водитель спасся, отделавшись переломом руки, а жена его погибла. Решение переехать к бабушке с тётушкой далось им с трудом, но так было правильно. Вместе легче справиться с ожиданием. «Дом пришлось продавать, чтобы было на что жить. Потом, когда папа вернётся, мы снимем свой угол и начнём всё с нуля», — обещала мама. Астхик, эта идея понравилась. Она мысленно поместила свою семью в центре белого листа, обвела кружку и решила, что так она будет в безопасности. Начинать с нуля — самый верный выход, заключила она и терпеливо принялась ждать того дня, когда папин срок закончится и он вернется домой. Мама сразу же устроилась в городскую управу секретарем. С ее опытом и знанием языков это не составило большого труда. Работала пять дней в неделю, с 9 до шести. Зарплата была небольшая, но она планировала набрать учеников и заниматься дополнительным репетиторством. Спрос на английский есть всегда. Деньги, вырученные за дом, она положила в банк и тратила с умом на самое необходимое, с тётушкой, работающей бухгалтером, они договорились делить все расходы пополам. астхик потихоньку привыкала к новой жизни. В школу, правда, пошла не сразу. Подхватила вирус и пролежала в постели несколько дней. Пришлось потом идти в поликлинику, чтобы получить справку о выздоровлении. Столкнувшись с Ливоном в кабинете доктора, она сразу же его запомнила. Это не требовало особых усилий. Рыжий, буйно-курчавый, с прозрачными глазами и усыпанный мелкими веснушками переносицей, он моментально притягивал к себе внимание. Но дело было не только в яркой внешности. В открытом, солнечном выражении его лица было такое, что надолго потом не отпускал Будто счастливое ожидание праздника, будто воздушное облачко сахарной ваты которую продавец тщательно наматывал на палочку, подцепив паутинную нить с краю вращающейся чаши, а потом протягивал тебе. На!